Глава 14 Утро было хмурым, под стать общему настроению, и еще немного злым. Всем хотелось поскорее выбраться из леса, пересечь мост, если тот еще сохранился, а не идти в противоположном направлении неизвестно зачем. Напряжение витало в воздухе, ожидая, кто же первый затронет болезненную тему. Стефа не понимала их, сама порой трусливо хотела сдаться и предложить Лиаму вернуться. Но каждый раз себя останавливала. Она должна верить. «В него. Иначе зачем это все?» И она верила, поэтому остановила, готовые сорваться вопросы у на одним только предупреждающим взглядом, а потом покачала головой, призывая не начинать то, что может плохо закончиться. Плям не отступит от своего, а разделиться сейчас не самая лучшая идея. Следопыт понял ее послание, сердито скривился и отвернулся. Все молча ели, попутно проверяли свои оставшиеся припасы и зелья. Откуда-то из леса вернулся Фокс, Зажатого в зубах Салана он бросил перед лежащей Корой, а потом отбежал на почтительное расстояние и улегся, наблюдая. Кора окинула милостивым взглядом подарок, осторожно понюхала, затем лапой подтянула тушку еще ближе и стала жевать. Наблюдающие за этим люди сразу же брезгливо отвернулись. «Иди отсюда, Кора!» – возмутилась Стефани. Кутане не удостоила хозяйку даже взглядом. «Еще и чавкает! Жуть какая! Лям, скажи ей!» Маг повернулся к Коре и молча указал пальцем в сторону леса. Таня недовольно проворчала, но послушалась, подобрала салана и потрусила в лес. Фокс подскочил и направился следом, правда, далеко не убежал. Кура, не выпуская добычу из пасти, оскалилась и гневно зарычала. Зверь Уэйна Панура поплелся обратно к хозяину. Уэйн участливо похлопал питомца по боку и сочувствующе пробормотал. «Женщины они такие, как подарки брать, так первые в очереди, как в ответ любезности, так строят из себя гордых и неприступных». «Сивый. Зато он имеет смелость ухаживать за дамой, которая ему нравится», – усмехнула сестер. «Не понимаю, к чему твоя реплика, чугуняка», – язвительно парировал тот. «Если мне дама интересна, то я тоже имею смелость ухаживать. В данный момент таковой нет». Он уставился на нее своими яркими глазами и демонстративно прошелся взглядом по всей фигуре. «Да и дамы тут, в принципе, нет. Стефани не в счет, она занята. Я на чужое не зарюсь». Случилось то, чего никто не ожидал. Эстер обиделась. Она эмоционально подскочила, злопнула потухшие угли костра, подхватила свой меч и отошла ото всех, стала нервно крепить его за спиной. «Полегче с выражениями», – вступился за капитана Лурден, грозно смотря на Уэйна. «А что я такого сказал?» – пробормотал он, втягивая голову в плечи и опасливо смотря на него из-подолба. Лурден сердито нахмурился. Уэйн стушевался еще сильнее. «Ладно, молчу, молчу». Лям и Келлен переглянулись. Стефани читала с их лиц. Оба были в недоумении. Кажется, вариации в их вчерашнем несостоявшемся споре могли быть и иными. Лагерь быстро свернули и снова отправились в путь. Несколько валаков, встреченных через пару часов, Лям убрал с расстояния, не предоставляя тем возможности для атаки. Та же участь постигла небольшую стаю лихванов, появившихся в лесу уже далеко за полдень. Эстер каждый раз открыто выражала свое искреннее восхищение, чем вызывала волну негодования у Стефани. «Она специально тебя злит», – прошептал Лям, поднес ее ладонь к своим губам, поцеловал. «Это вряд ли, учитывая ее красноречивые взгляды в твою сторону». Но вслух сказала другое. «С нетерпением жду часа, когда избавлюсь от ее присутствия. Когда мы доберемся до людей или эльфов, то распрощаемся со всеми, не переживай». «Со всеми?» «Келлен!» Она силой удержала порыв, чтобы не обернуться и не посмотреть на следопыта. Умом понимала, что когда-нибудь их пути разойдутся, но душой всячески оттягивала этот момент. Было бы здорово дружить с семьями. «Сама-то веришь в это? Семьями? Ну-ну!» Лям догадался о ее мыслях, а может, понял по едва заметному грустному вздоху. Тень недовольства и огорчения залегла на его лицо, вызывая у девушки чувство вины. «Милый!» Мягко позвала она, заглянула в красивые колдовские глаза. «Я люблю тебя больше жизни». Знала, что прочитает, поймет. Глаза Лиама вернули теплоту взгляду. «И я тебя», – тихо ответил он. Их внимание переключилось на раздавшееся недовольное рычание Кутани. Она, плотно позавтракав, догнала хозяйку и пыталась трусить рядом, но Фокс все время мешался, забегая то вперед коры, то пристраиваясь рядом, вклиниваясь между ней и ее хозяйкой. Его язык радостно свешивался из пасти, а хвост периодически приветливо взмахивал, выдавая крайнюю степень волнения. Идти рядом с улыбающимся полумонстром было жутко, но отогнать его страшно. Стефани невольно сильнее сжала руку Лиаму. «Уэйн, убери своего пса», – громко сказал Лиам, смещая Стефани по другую сторону от себя, подальше от Фокса. «Это не пес, а помесь пса и волака», – занудливо поправил его алхимик. Мой единственный удачный эксперимент, моя гордость. Остальные или быстро умирали, или не рождались. Зачем тебе вообще это понадобилось, скрещивать несовместимое? Как зачем? Интересно же, удивился Уэйн. Тут Ляму возразить было нечего. Это же тот валака-пес, который был когда-то у мадам. Энергия от него та же исходит. Да, какое-то время он у нее жил, подтвердил Уэйн. Его специально у меня забрали в наказание за то, что я посмел совершить попытку самоубийства без предварительного согласования с господином Храдгаром». Он невесело рассмеялся от собственной, казавшейся удачной шутки. «Все верно. У меня же больше нечего было отбирать. Фокс – самое дорогое мне существо». «Это чудовище? Самое дорогое, что у тебя есть?» съязвила Влан Вика, прислушивающаяся к разговору. «Почему я не удивлена? Кому ты такой нужен?» «Никому», – спокойно согласился Уэйн. «Родители меня продали за монеты в верхний город, когда узнали о моем таланте смешивать разные вещества. Мне лет пятнадцать было. Не могу их осудить, меня так или иначе бы прибрали к себе. А так хоть у семьи бигзы появились. Думаю, они это понимали, поэтому и согласились». «Уэйн», – потрясенно выдохнула Стефани с сочувствием на него смотря, «Ой, я, конечно, польщен твоим состраданием, но не стоит слишком драматизировать», уже бодрее произнес алхимик. Это было очень давно, да и Арарак наказал их. Болезнь забрала их жизни довольно скоро. Он спохватился и вернул голосу привычную интонацию, дальше продолжил в своей обычной легкой и беззаботной манере. «Я пообещал Храдгару хорошо себя вести и, наконец-то, доделать лекарство от тумана, а взамен он должен был вернуть Фокса и пощадить тебя на какое-то время». «Как так вышло, что Фокс слушался мадам?» – полюбопытствовал Лиам. «Я приказал ему ее не обижать. Да и подозреваю, что ему давали что-то тормозящее агрессию, наподобие того, что колят яком в случае опасности и для успокоения». Уэйн вдруг встрепенулся, глаза загорелись от любопытства. «А ты можешь любое животное себе починить? Это же магия, да?» Надежда в его голосе отчетливо говорила, что если Лиам вдруг скажет… «Нет, это не магия, какие-то там алхимические секреты», то Уэйн просто умрет от зависти. «Магия», — подтвердил Лям. «Но не просто заклинание. Это особая связь. В момент подчинения я чувствую их душу, а они чувствуют мою и откликаются. Поэтому я и могу позвать их, если очень захочу. Мы словно связаны». Заметив изумление остальных, он смутился и постарался замять разговор. «Сложно объяснить», — Лям перевел взгляд на Уэйна. «Расскажешь, как у тебя получился Фокс?» «Покажешь записи своих эликсиров?» Сразу же выпалил синеволосый алхимик в ответ. Лям демонстративно отвернулся от него, больше ничего не говоря. Уэйн обиженно фыркнул и тоже отвернулся, замедлил ход, чтобы идти от него подальше. «Вот и поговорили», — Стефани подавила улыбку, стараясь не смотреть на алхимиков. На лицах обоих мужчин в этот момент застыло одинаковое выражение — легкий налет надменности и чувство собственного превосходства. «Извини», — ворчливо проговорила Эстер, догоняя Уэйна и подстраиваясь под его шаги. «Ну, за это то, что я сказала». «Совесть замучила», — полюбопытствовал ехидный алхимик. «Или так неумело флиртуешь». «Совсем из ума выжил пугало огородное. Я флиртовать?» — воскликнула Эстер, возмущенно всплескивая руками. «Ты тоже извини меня. Надо же так лопухнуться и предположить, что ты умеешь флиртовать». Ходячие стойки с доспехами чужды человеческие эмоции. «Ах ты!» Витиеватые обмены любезностями озимарского алхимика и вланвийской воительницы вернули бодрость духа их отряду. Ставшая привычной для остальных ругня этих двоих привнесла ощущение спокойствия. Все как обычно, ничего не изменилось, а это значит, жизнь продолжается. На ночлег они расположились еще до захода солнца. Решение поддержали все. Лес впереди с каждым шагом становился все угрюмее и мрачнее. Больше погибших деревьев, меньше просветов между ними. Тише, не ни пение птиц, ни шума листвы. Конечно, можно было списать на отсутствие ветра, но интуиция подсказывала Стефани, что дело не в этом. Даже тот факт, что им больше не попался ни один монстр, настораживал. Идти в полутьме по такой территории никто не хотел. Лям сказал, костер не разводить. Посоветовал сходить всем по кустикам и укладываться спать. На всеобщее удивление пояснил. «Я возведу вокруг нашего ночлега стену. Диаметр будет небольшой, чтобы на поддержание ее не тратилось слишком много энергии. Поэтому спать сегодня будем в тесноте, но в безопасности. Выход планируется только с утра». Собственное нервное напряжение Макс скрыть толком не мог. Часто поправлял волосы и оглядывался. Это состояние подхватили остальные. Лям, что происходит?» тихо спросила Стефани, пока остальные бросились выполнять его рекомендацию. «Ничего, просто мера предосторожности». Он снова оглянулся. «Просто мера? Ты собираешься поставить стену на ночь? А как же твой магический резерв?» «Выдержит. Я заметил, что с каждым разом колдовать у меня получается все лучше». Стал торопливо говорить он, боясь не успеть сказать все до того момента, как вернутся остальные. «Магического резерва хватает надольше, а новых знаний в памяти всплывает все больше». Еще совсем недавно несколько поднятых в воздух камней до пара фокусов с цветами, и я наполовину пуст. Камень с шипами удавалось только один за раз сделать. А теперь восстановление сил происходит в разы быстрее. Камни с шипами я могу формировать сразу несколько, да и летят они точнее и с большей скоростью. Каменная стена. Впервые я понял, что умею ее ставить после похищения, в тот самый день, когда ты пришла за мной. И вот я уверен, что у меня получится сделать ее замкнутой а растения стали подчиняться на безмолвные, мысленные приказы. Вслух заклинания зачитывают чаще по привычке. И травмы. На мне стало быстрее все заживать. Такое ощущение, что моя сила спала все годы, а потом пробудилась. Он резко замолчал. Вернулся Лорден. «Далеко не отходи, возьми с собой кору», — напомнил ей Лиан. Стефани вообще не хотела никуда отходить, но... позвав Таню, уединилась в ближайших зарослях. Общая гнетущая обстановка расшатывала и без того натянутые в струну нервы, заставляя искать в тенях опасность. «От страха можно сразу все сделать». «Это точно», — вслух сама себе ответила девушка. Одевалась уже на ходу, забыв про смущение. Она шла в сторону Лиама и смотрела только на него, желая как можно скорее оказаться в безопасности его объятий. Вдруг его фигура стала отдаляться все дальше и дальше. Сердце испуганно забилось. Она дернулась вперед, переходя на бег но ближе от этого не стало. Движения вязли в неожиданной плотности окружающего пространства, словно в Стефани упала в вязкую трясину и барахталась в ней. Девушка закричала, но вслух вырвался лишь едва слышный выдох. Она набрала в грудь побольше воздуха и крикнула, что есть силы. «Лиам!» Но вышел все равно шепот, а Лиам стал еще дальше. «Он вернулся домой. Здесь его место». Она закрыла уши руками и надавила так сильно, словно могла физической силой выкинуть из головы чужой вкрадчивый шепот. «Не удержишь его место со своим народом». «Нет!» — закричала Стефани его и в отчаянии запрыгала на месте. «Нет, не отдам!» Они осуждали. Она чувствовала это каждой клеточкой своего тела. «Стеф, любимая, посмотри на меня! Я здесь, Стеф!» Она распахнула глаза и увидела его, испуганные. «Лиам!» – выдохнула она. Несколько бесценных секунд, жадно всматриваясь в родное лицо, крепко прижалась и заплакала. «Лиам, мой, не отдам!» Пошли к остальным. Быстро проговорил, взял ее за руку и побежал. Едва они добежали до своего лагеря, Лиам зачитал заклинание. Высокая каменная стена окружила их, скрывая людей и лес, оставляя в поле зрения лишь небо и верхушки деревьев. «Мне только одной жутко или всем так?» – зашептала Эстер мне тоже не по себе зашептал в ответ уэйн и придвинулся ближе к ней это просто лес и просто ночь спокойно сказал лурден отстегивая молот и готовясь ко сну утром будете смеяться над своими страхами с той стороны стены что-то происходило возобновились звуки леса шелест шорохи скрипы деревьев где-то отдаленно завыл зверь кора и фокс запрокинув головы одновременно протяжно завыли в ответ Оба алхимика, не сговариваясь, отвесили о зверям, заставляя умолкнуть. Во вновь воцарившейся тишине внутри круга стали отчетливо слышны звуки снаружи. «Теперь вообще хрен заснешь», – высказала мысль всех Эстер. Когда прямо возле стены хрустнула ветка, Уэйн испуганно ойкнул и схватил за руки сидящую рядом в ландвийку. Та и сама была напугана, поэтому не обратила на его жест никакого внимания. «Про кустики ты, Лиам, очень удачно сказал». «Если бы не сходил заранее, то точно сделал бы лужу», – зашептал Уэйн, пытаясь юмором прогнать страх. Келлен нервно крутил в руках кинжалы, замирая каждый раз, когда звуки в лесу становились громче. Лурден лег на землю, обнял свой молот и закрыл глаза, собираясь спать. Тесно сжатые в кулаки руки наемника выдавали его состояние. Стефани же не боялась. Страшнее того, что она испытала только что, когда не могла дойти и докричаться до Лиама, ничего не было поэтому она тихо сидела, прижавшись к возлюбленному, и слушала его сбитое, взволнованное дыхание, частый стук сердца и радовалась. «Мой. Здесь. Не отдам». Как бы ни было страшно, как бы долго не висела над людьми опасность, когда-нибудь приходит смирение. Оно и наступило. Для всех. Правда, в разное время. Первым уснул все же Лурден. Его попытка расслабиться быстро принесла плоды. Потом перестал причитать и жаловаться Уэйн. Измученный целым днем пути и не восстановившийся после ранения, он устроился у ног в ланвике и отключился. Больше Стефани ничего уже не видела. Заснула сама. Проснулась она, когда почувствовала бодрствование Лиама. Едва открыла глаза, Стефани потянулась за поцелуем. Легкое, нежное прикосновение его губ вызвало у нее волшебные огоньки счастья в душе. А Любовь – самая великая магия во вселенной. Подарок богов человечеству. Девушка отстранилась и хотела прошептать ему привычное приветствие, но Лиам глазами указал на что-то позади нее. Она обернулась. Губы растянулись в улыбке умиления. Уэйн спал, крепко прижавшись к спине Эстер. Свое лицо синеволосый алхимик спрятал в черных волосах в ланвейке. Ноги обоих были немного согнуты и повторяли контуры друг друга. Рука мужчины обнимала талию капитана. Сами они решили так спать или незаметно для себя во сне придвинулись, было непонятно. Следующим проснулся Келлен. Когда он увидел Эстер и Уэйна, его узкие глаза широко распахнулись, становясь большими. Рот изогнулся в попытке выдать изумленное о, -о, -о, -о». При виде его реакции Стефани не сдержалась и тихонько хихикнула. Чуткий сон Эстер сразу же прервался. Влан Вика приподняла голову, сонно осматриваясь, пытаясь вырваться из оков сна и понять, где она. Руку Уэйна она сначала увидела и лишь потом почувствовала. Капитан с расширившимися от ужаса глазами медленно оборачивалась. Все стадии осознания и принятия считывались с ее лица, как с открытой книги. Неспящие Келлен, Лиам и Стефани, жадно, с замиранием дыхания, следили за Эстер и ее действиями. «Ах ты!» – Влан Вика резко отпрянула и силой пихнула спящего алхимика от себя. «Извращенец! Что удумал? Какого рта належишь лежишь со мной рядом?» Она подскочила на ноги и от души пнула сонно ворочавшегося мужчину. Уэйн обхватил руками ушибленное место и злобно на нее уставился. «Чего разоралась, придурковатая? Что произошло? Чего дерешься?» «Кто тебе позволил лапать меня?» «Лапать?» — повторил алхимик, недоумевая. Смысл слов дошел до него не сразу. «Тебя?» — потрясенно выдохнул он. Эстер снова на него замахнулась. Уэйн успел откатиться в сторону, а затем, кряхтя, как старый дед, поднялся. «Много чести, лапать тебя!» Холодно было ночью, вот я и придвинулся ближе, наверное. Я не помню», — раздраженно проговорил мужчина, продолжая злобно сверлить ее глазами. «День, когда я вас двоих больше не увижу, будет самым лучшим днем», — сердито сказал Лурден, поднимаясь. «Туман ушел уже, но еще темно. Уже утро». «Да, вот такое дурацкое утро», — проворчал Уэйн, поглаживая по загривку Фокса. Смысла больше скрываться не было. Маг пошевелил пальцами, и стена рассыпалась на землю мелкой крошкой. Это зрелище, впрочем, как и любое магическое действие Лиама, вызвало восторг у Лордена. Настроение у наемника стало в разы дружелюбнее. Личные и общие организационные моменты все порешали быстро и снова двинулись в путь. Хмурое небо, казавшийся гиблым лес, продолжили держать всех в напряжении, заставляя невольно всматриваться и прислушиваться. Они шли рядом, не растягиваясь по лесу, аккуратно выбирая, куда ступить. Долго молчать Уэйн не умел, да и нервная обстановка вгоняла его в еще больший стресс. Чтобы хоть как-то отвлечься, он перешел ближе к Эстер и с заговорщицким тоном спросил. «И как оно? Понравилось?» При виде недоумения капитана пояснил. «Лежать в моих объятиях. Уютно?» Эстер возмущенно воскликнула, но разразиться тирадой он ей не дал, добавил. «Но ты не привыкай. Это была случайность. Железные леди меня не возбуждают». Ехидная улыбочка украсила причудливое лицо алхимика. «Дрыщ! Мне плевать, что там тебя возбуждает. Просто больше не прикасайся ко мне, если не хочешь, чтобы я переломала твои тоненькие ручонки». «Они не тоненькие», — искренне обиделся он и продемонстрировал, закатав рукава рубашки до да локтя. «У меня особо не было развлечений в особняке верхнего города». Вот я помимо алхимии много тренировал тело, в том числе и силу рук. Вот и продолжай тренировать свою силу рук в одиночестве, а не лезь ко мне. Она собиралась выпалить это зло и отойти от него подальше, но замедлила ход и продолжила как завороженная смотреть на обнаженную кожу рук Уэйна, украшенную синими линиями навсегда просочившегося яда. О да, Стефани знала этот взгляд и понимала чувства, владеющие в этот момент Вланвикой. Примерно так же волновали ее линии на теле Лиама. Проводить по ним пальцами, едва касаясь, чувствовать кожу, зажигать внутри у себя тысячи маленьких огоньков от головокружительной близости. Она посмотрела на Лиама, собираясь воплотить хотя бы части, захватившие ее фантазии, но передумал: Эстер, тихо сказал Лям следопыту, два бигза. Я все же поставлю на Уэйна, ответил Келин и пожал протянутую магом руку. Стефани хихикнула. Она поддерживала выбор Келина но сказать об этом вслух не могла. Не хватало еще, чтобы из-за такой глупости они с Лямом поссорились. Перепалка Эстер и Уэйна прекратилась, а с ним и короткая передышка от тяжелой атмосферы окружающего леса. Весь отряд снова погрузился в угрюмую настороженность. Не кстати, начавший накрапывать дождик добавил мрачноты. Лям несколько раз незаметно для себя ускорял шаг, желая быстрее добраться в одно только ему ведомое место. Стефани каждый раз мягко одергивала его, Напоминая, вырывая из задумчивости. Монстров по-прежнему не попадалось. Вроде должно радовать, но... Интуиция ей подсказывала. Не к добру. Простирающуюся между деревьев тропу увидели почти одновременно и замерли. Если есть тропа, значит, есть и место, куда она ведет. Стефани поежилась и сильнее вцепилась в руку Ляма. Девушка помнила эльфийский храм и не хотела бы увидеть еще один. Маг повернулся к ней и радостно улыбнулся. «Это тропа. Она прямо как в моих снах. Я нашел ее. Пойдем, мы рядом». Он переплел свои пальцы с ее и уверенно сделал первый шаг. «Нам туда не нужно». Стефани глубоко вздохнула, стараясь погасить охватившую ее панику. Обернулась к Келлину. Лицо следопыта отражало ее сомнения. Идти по тропе не стоило. Девушка взглянула на Лурдена. Тот на всякий случай взял свой молот в руки, подернул плечами и с решительным видом, словно собирался на бойню, Ступил на участок утоптанной без малейшего намека на растения земли. «Ну нет же, нам туда не нужно!» Прошли они недалеко. Жалобный вой заставил всех посмотреть назад. Фокс и Кора метались в стороне, так и не заходя на утоптанную землю. Складывалось впечатление, что прямо за этой тропой стоял оградительный забор, который не пускал их внутрь. Лям нахмурился, провел рукой по воздуху, согнул пальцы, словно пытаясь что-то нащупать, закрыл глаза и замер. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, линии на его лице засеребрились. Он еще раз зачерпнул руками воздух, а потом присел и коснулся земли. «Они охраняют последнее наследие народа. Ждут», — отстраненно проговорил Лиам, не открывая глаз и продолжая касаться земли. «Меня. Они ждут меня». Лям резко открыл глаза, возвращаясь в реальность. Поднялся. Отряхнул руки от земли, посмотрел на бегающих вдоль невидимой линии зверей. «Им сюда нельзя. Если ступят, погибнут», — уже привычным тоном пояснил маг. «И фоксы, и Кора они совсем простые звери, поэтому способны почувствовать». «Мы оставим их там? Одних? Посреди леса?» — воскликнула Стефа, не хватая Алиама за рукав, разворачивая к себе. «Да», — спокойно ответил он, а потом смягчил тон. «Когда все закончится, я позову Кору, она сможет найти к нам дорогу». «Но...» «Все будет хорошо», – ласково проговорил Лиам, обхватывая ее лицо руками, заставляя посмотреть на него, а не на притихших вдруг зверей. «Верь мне». Она медленно кивнула. «Я сейчас», – сказал Уэйн, предупреждая возможное возражение со стороны остальных, и быстрым шагом направился к Фоксу. Зверь радостно по-собачьей запрыгал у невидимой границы, поджидая хозяина. Едва алхимик оказался рядом, Фокс щелкнул зубами прямо возле его руки. «Веди себя хорошо», – стал нежно ворковать Уэйн и гладить голову питомца, заглядывая в глаза. «Я ненадолго отлучусь, но обязательно вернусь. Все, что встретится в лесу, можно есть. Слышишь меня? Все, что захочешь. Они все слабее тебя», – он добавил, едва слышно. «Я буду скучать, друг». Алхимик обхватил его морду руками и любовно потрепал ее, а потом резко отпустил, отвернулся и поспешил к людям. Фокс протяжно завыл, кора подхватила. Стефани шумно всхлипнула, но оборачиваться не рискнула, иначе никуда так и не уйдет. Одно дело оставить кору в привычной для нее среде, но этот лес, точнее, это его часть, где есть они. «Не хочу об этом думать. Все будет хорошо, Лиам обещал». Лиам приобнял Стефани и повел за собой. Она положила голову ему на плечо и пошла, бездумно рассматривая бегущую впереди тропу. «Эй, не раскисай!» бодро проговорила Эстер Уэйну, пряча за бахвальством, охватившее ее смущение. «Он у тебя крепкий парень, выживет». «Эх, железяка», — грустно проговорил алхимик. «Фокс только на вид грозный. На самом деле он очень домашний. Лес — это не для него». Бланвика замолчала, не зная, что еще сказать. Стала отряхивать несуществующую грязь с доспеха. «Спасибо, Эстер», — тихо добавил он. Девушка вздрогнула и уставилась на него, как и все остальные. Он впервые назвал ее по имени. «За что?» – вымолвила она, широко распахивая глаза от изумления и охватившего волнения. «За поддержку!» – неожиданно тепло улыбнулся ей мужчина. «Может, ты не такой уж и дуболом?» «Сам ты дуболом!» – вспылила Эстер. «Хотя нет, ты просто рохля!» Что там они дальше друг другу словесно отвешивали, уже никто не слышал. Громкий смех Лурдена, Келлина и Стефани кощунственно взорвал царившую тишину мрачного леса. Девушка ощутила, как по телу пробежала озноб. Они осуждали. «Пошли в тарарага со своим осуждением!» Стефани снова искренне засмеялась, вспоминая резкий переход Уэйна и Эстер от любезностей до оскорблений и их выражение лиц при этом. «Тропка-тропа, дорога в никуда. Я по ней иду, гордано я приду!» Стефани шла и мысленно раз за разом повторяла детскую считалочку-страшилку. Это заглушало периодически появляющийся в голове чужой голос, что шептал ей и вселял отчаяние. Под ногами все чаще стали попадаться камни, а порой и настоящие валуны. Лес впереди поредел, предвещая скорое окончание пути. Он вернулся домой. Здесь его место. Оставь. Уходи. Сгинешь. Тропка-тропа. Дорога в никуда. Я по ней иду. К ртану я приду. Храм из моих снов, Стеф! воскликнул Лям. Стефа не вздрогнула, подняла взгляд с простирающейся дороги. Деревья словно расступились, приглашая путников пройти дальше. Их ждали еще одни останки чьей-то святыни.